В бегах Продолжение истории расскажет Ленин. 4 июля вчера днем несколько большевиков получили от знакомых предостережение, что алексинский сообщил комитету журналистов в Питере какую-то новую клеветническую пакость. Джугашвили Сталин, член Центрального исполнительного комитета, давно знавший, как грузинский социал-демократ товарищ Чидзе, заговорил с ним на заседании ЦИК об этом новом гнусном клеветническом походе алексинского От своего имени, как председатель ЦИК, и от имени Циротели, как члена Временного правительства, Чиидзе обратился тотчас по телефону во все редакции с предложением воздержаться от напечатания клевет Олексинского. Чиидзе сказал Сталину, что большинство газет выразило готовность исполнить его просьбу. В искренности пораженческих настроений Ленина сомнений у руководителей Советов не было. Они знали его не одно десятилетие, как и его взгляды, и шпионом его не считали. Но то ли по недосмотру, а скорее всего специально, была забыта малоизвестная до той поры «Желтая газета Живое Слово». На следующий день она станет самым дефицитным изданием в стране, поскольку именно она опубликует заявления Олексинского и Панкратова которым спецслужбы сольют компромат. Ленин и Ганецкий — шпионы. Мария Ильинична запомнила, как утром 5 июля к нам пришел Свердлов и, рассказав о происшедшем ночью, стал настаивать на необходимости для Ильича немедленно скрыться. Яков Михайлович набросил на брата свое непромокаемое пальто, они тотчас же ушли из дома совершенно незамеченными. Свердлов привел Ленина на набережную реки Карповки, дом 25, квартира 18, на квартиру Сулимова, одного из руководителей военки. Открыла его супруга. Я увидела Свердлова, а за ним стоял В.И. — В.И. останется у вас. Вы должны из дома не уходить, не оставлять В.И. Вы за него отвечаете. Мой муж Сулимов был в Кронштадте, мать с сыном на даче. В тот день Ленин писал опровержение, прочитанного в живом слове, утверждая, что германские офицеры, чтобы склонить Ермолаенку, К его бесчестному поступку налгали ему бесстыдно про Ленина. Особенно его возмутило, что его поставили на одну доску с каким-то Иолтуховским и Союзом Освобождения Украины. От этого подозрительного социал-патриотического союза и Ленин, и все интернационалисты отгораживались публично много раз именно во время войны. Никаких денег ни от Ганецкого, ни от Козловского большевики не получали. Все это ложь Самая сплошная, самая грубая. Как мы знаем, деньги от названных лиц Ленин получал, и не раз. Подошли Зиновьев, Троцкий, Смилга, Томский, Бокий, рассказавшие, что в некоторых полках еще шла агитация за продолжение восстания, а особняк Шесинской и Петропавловка готовятся к обороне. ви не колеблясь ни минуты, заявил, что сдача неизбежна, и что затягивать дело значит только увеличивать поражение. Настроение было достаточно подавленное», – замечал Зиновьев. В беседе с Троцким Ленин в тот день интересовался, не перестреляют ли они нас. Плохо подготовленное и резко прекратившееся выступление могло иметь следствием полное исчезновение рсдрпб с политической сцены. «Вызванные верные правительству воинские части быстро восстановили порядок». Временное правительство постановило всех участников беспорядков арестовать и привлечь к судебной ответственности как виновных в измене Родине и предательстве революции. Были заняты редакции типографии правды и солдатской правды. Моряки в Петропавловской крепости утром 5 июля были окружены правительственными броневиками и под угрозой расстрела им было предложено сдать винтовки. Вскоре захватят особняк Шесинской, где, помимо всего прочего, хранились списки военной организации большевиков для ленина квартира сулимовой становилась небезопасной вы и спросил меня как часто попадается моя фамилия на бумагах военки я ответила что моя подпись была на документах вспоминаю его слова вас товарищ сулимова возможно арестуют а меня могут и подвесить В.И. в сопровождении Надежды Константиновны ушел, пройдя в ворота, с самым безобидным видом помахивая зонтиком, запомнила Сулимова. Лидер большевиков отправляется в бега. Записка Каменеву. энтернойс если меня укокошит, я вас прошу издать мою тетрадку «Марксизм о государстве», застряла в Стокгольме. Синяя обложка, переплетенная. Думаю, что в неделю работы можно издать». Считаю важным, ибо не только Плеханов, но и Каутский напутали. Публичная политическая деятельность Ленина продлилась всего три месяца. Впереди у него была четырехмесячная подпольная эпопея. Причем его маршрут так запутан, что даже непосредственные участники событий путаются в показаниях. По свидетельству Крупской, она вместе с супругом под охраной 6 июля перебирается на Выборгскую сторону. Молодой агрономшей давней знакомой Надежды Константиновны Маргарите Васильевне Фафановой было предложено приютить гостей на своей конспиративной квартире на Сердобольской улице, угол Большого Сампсониевского проспекта. «Пришли Ленин, Сталин, Каменев и Лилина», – рассказывала она. Минут через 20-30 приехал Подвойский с Зиновьевым. В столовой состоялось совещание. Оно закончилось поздно вечером. Ленин рисовал катастрофические картинки разгрома партии. Обсудили за чаем ситуацию и решили пока оставаться на нелегальном положении. Сначала стоял вопрос о том, что Ленин останется ночевать на конспиративной квартире, но затем этот вопрос отпал, и В.И. покинул квартиру. От Фафановой Ленин перешел на квартиру рабочего Василия Николаевича Каюрова. Отсюда днем он идет на Большой Сампсониевский Выборгский райком. А оттуда на завод «Русский Рено», где в помещении сторожки находился завком. Здесь он встречается со сталиным и членами исполнительной комиссии ПК. Вечером Ленин ушел к Политаеву, а уже от него утром 7 -го 20 -го июля перебрался на 10-ю Рождественскую улицу к Сергею Яковлевичу Аллилуеву, рабочему электростанции Акционерного общества 1886 -го года. За его дочерью активно и небезуспешно ухаживал Сталин. «У меня они оставались все трое — В.И., Зиновьев и его жена, товарищ Лилина», — писал Аллилуев. Ленина обуяло желание сдаться на милость победителей. Ночью он передал через Каменева, что готов дать показания комиссии ЦИК. Рано утром следующего дня Каменев сообщил, что члены комиссии прибудут на условленную квартиру в 12 часов дня. Но события развивались стремительно. Большевистское восстание, совпавшее с немецким наступлением на фронте, подтолкнуло очередной правительственный кризис. Германская армия 6-19 июля совершила Торнопольский прорыв. Принявший командование Юго-Западным фронтом генерал Корнилов сообщал, «Армия обезумевших темных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит». На полях, которых нельзя назвать полями сражений, царят ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. На следующий день князь Львов ушел в отставку с поста председателя правительства. В ЦИК Советов признал за временным правительством неограниченные полномочия и неограниченную власть. Керенский получил диктаторские полномочия, став министром-председателем, военным и морским министром и поселился в Зимнем дворце, где работал за столом Александра III и спал в его же кровати. В сформированном им правительстве 10 министров из принадлежали к партиям эсеров и меньшевиков. Сразу же по поручению Керенского прокурорский надзор выписал ордера на арест Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого. Квартира Анны Ильиничны стала местом паломничества спецслужб. Было восемь обысков, причем они приходили не так, как в царской России. Они не искали книжек, как раньше, не смотрели их, а они штыками прокалывали матрасы, диваны, открывали сундуки, словно он где-либо мог лежать там. Мария Ильинична рассказывала о первом обыске. Не найдя ничего, офицеры и солдаты удалились, уведя с собой Надежду Константиновну, Елизарова, у которого кто-то нашел сходство свои и нашу прислугу. Крупская подтверждала. Нас забрали троих, меня, Марка Тимофеевича и Аннушку, и повезли в генеральный штаб. Рассадили там на расстоянии друг от друга, каждому приставили по солдату с ружьем. Но входит тот полковник, который делал у нас обыск. Это не те люди, которые нам нужны. Если бы был Ильич, они бы его разорвали на части. Нас отпустили, мы добрались до дому лишь к утру». Ленин узнал обо всем от жены в середине дня 7 июня и написал заявление в бюро ЦИК. «Я выражаю свой протест против этого. В случае приказа правительства о моем аресте и утверждении этого приказа ЦИК там, я явлюсь в указанное мне ЦИК там место для ареста». У Аллилуевых в это время были также Зиновьев, Сталин, Орджоникидзе, Нагин и москвичка Варвара Николаевна Яковлева. Нагин робко высказался заявку «Сталин, крупское против». «Дело до суда не дойдет». Ленин склонялся к явке. Появилась Стасова со свежими новостями. В Таврическом дворце говорят, что по документам департамента полиции Ленин был провокатором царской охранки. Ленин еще больше захотел сдаваться властями, сказал жене. «Мы с Григорием решили явиться. поди скажи об этом Каменеву». Я заторопился. «Давай попрощаемся», — остановил меня Вэй. «Может, не увидимся уж». Орджоникидзе и Нагин поехали в ЦИК договариваться об условиях явки Ленина и гарантиях безопасности. Но услышали, что никаких гарантий никто не даст. Тут уже Ленин позволил себя уговорить. Он пишет новое послание. «Мы переменили свое намерение подчиниться указу Временного правительства о нашем аресте. Никаких гарантий правосудия в России в данный момент нет. Отдать себя сейчас в руки властей значило бы отдать себя в руки разъяренных контрреволюционеров, для которых все обвинения против нас являются простым эпизодом в гражданской войне. Готовилась эвакуация Ленина из Петрограда. В этой операции решающая роль была отведена рабочему Сестрорецкого завода Николаю Александровичу Емельянову, который напишет. «Вместе с представителем ЦК мы обошли участок, на котором стоял мой дом неподалеку от станции «Разлив» на участке густо росли березы тополя ели сирень фруктовые деревья участок был совершенно изолирован от остальной территории дачного поселка с улицы не было видно что происходит у меня дома к участку примыкал пруд соединявший протоком с озером разлив летом в период сенокоса, многие крестьяне батраки приходили к нам в поисках заработка они обычно поселялись в шалашах из сена и ветвей это и навело нас на мысль Укрыть Владимира Ильича Ленина у озера разлив в шалаше под видом финского костца. Сталин взбил мыльную пену и гладко побрил Ленина. Впервые за 1917 год он меняет внешность. Зиновьев, не брившийся последние дни, постриг свою пышную шевелюру, оставив усы и бороду. Аллилуев дал Ленин серую пролетарскую кепку и свое рыжее пальто, в котором он походил на финского крестьянина или на немца-колониста. Зиновьеву досталось пальто-клёш, яркого пёстрого рисунка, какое носили прибалтийские комевые жоры. К Приморскому вокзалу пошли пешком. Путешествие не близкое километров девять. Впереди рабочий оружейник Вячеслав Иванович Зов, за ним Ленин и Зиновьев, замыкали Аллилуев и Сталин. Шли мимо казарм, патрулей, караулов, но обошлось. Мало кто знал, как выглядит Ленин, а тем более Зиновьев. В отличие от главного мастера пиар того времени Керенского, Ленин не снимался в кино. Правда, фотографии не печатало, а на карикатурах в других газетах он обычно изображался большим и медведеподобным. Сопровождавшие остались, а Емельянов, Ленин и Зиновьев сели в последний, как его называли, пьяный поезд. Мы вошли в последний вагон. Владимир Ильич сел на ступеньку и всю дорогу ехал так, чтобы в случае опасности можно было бы быстро спрыгнуть на ходу и скрыться. В разлив поезд прибыл около трех часов ночи. Беглецы благополучно добрались до дома Емельянова. Владимир Ильич Ленин поднялся по лестнице на чердак и решил, что безопаснее всего будет скрываться там. Мы устроили Ильичу постель, а для работы поставили стол и два стула. Июль в том году стоял очень жаркий. На чердаке было душно, а свет проникал туда только через щели. Утром переодели в рабочую одежду. Но оставаться в поселке было опасно. Слишком на виду каждый сторонний человек. Поэтому за озером Емельянов нанял покос. Вместе с сыновьями выкосили участок, сложили большой сток, шалаш. Похоже, уже вечером 10 июля, одевшись как финские крестьяне, Ленин и Зиновьев с рыболовными снастями, косами и граблями сели в лодку. Полчаса на веслах и 10 минут пешком вглубь леса до прогалины. Зиновьев вспоминал. усталые и измученный, работая перед рягами, В.И. первую пару дней прямо наслаждался невольным отдыхом. Насколько позволяли конспиративные соображения, он делал прогулки, ходил купаться на разлив, лежал на солнышке, беседовал с Емельяновым. Первые дни В.И. не читал газет вовсе или прочитывал только политическую передовицу в речи. В то время газеты, в том числе и социалистические, были полны россказней про мятеж 3-5 июля и, главным образом, про самого Ленина. Такое море лжи и клеветы не выливалось ни на одного человека в мире. «Не надо портить себе нервы», — говорит Ильич. «Не стоит читать этих газет. Пойдем лучше купаться». «Прохладная звездная ночь», — напишет Зиновьев, — «пахнет скошенным сеном». «Дымок от маленького костра, где варили чай в большом чайнике, бродим свои». Сначала Ильич молчалив и порою грустен, а потом оживляется и вслух набрасывает великие мысли и смело рисует будущее. Вот кончен день. Ложимся в узеньком шалашике, прохладно. На связи были Александр Васильевич Шотман, Рахья и Орджоникидзе. Шотману доводилось и ночевать в разливе. Несмотря на июль, ночные болотистые испарения давали себя знать. Я дрожал в своем летнем костюме от пронизывающего холода. Я долго не мог уснуть от холода, несмотря на то, что лежал рядом свои, покрытый зимним пальто. После этого я в продолжение двух с лишним недель через каждые один-два дня приезжал к нему из Питера. Привозил различные газеты и прочее, организуя в то же время надежное убежище для более продолжительного и приличного его существования. Кроме меня, провизию, белье и прочее возила ему из города только Токарева, петроградская работница. Дни временной политической смерти Ленина, а многие были уверены, что его уже действительно нет в живых, оказались для него весьма плодотворными. Через некоторое время В.И. вытребовал в шалаш тетрадку своей незаконченной рукописи «Государство и революция» и здесь, лежа на животе или сидя на корточках, работал над этой рукописью холодало. При первых же осенних дождях крыша стала все больше и больше протекать. К тому же в наше жилье все чаще стали забредать охотники, предполагая найти приют в шалаше. На вопросы отвечали как можно более односложно. В.И. притворился спящим. В каждом таком охотнике мы, естественно, заподозревали шпиона. Мы начали сворачиваться и готовиться к переселению. А тем временем Каменев, Троцкий и Луначарский оказались в крестах, где уже находилось около 200 руководителей военки и кронштадтцев. Калантай отправили в женскую выборгскую тюрьму. Газеты полны сообщениями, что по следу Ленина пущены собаки, в их числе знаменитая ищейка Треф, а 50 офицеров ударного батальона поклялись или найти этого немецкого шпиона, или умереть. РСДРП-Б могли добить. Этого не произошло. Для того, чтобы большевиков даже обезглавить, их лидеров прежде всего нужно было найти. Вывести в расход всех видных большевиков мы не могли, так как не знали, где они прятались и совсем не имели охотников белого террора, утверждал Никитин. Против повальных репрессий в отношении большевиков выступили и советские лидеры. В глазах руководителей совета большевики были не врагами, а скорее заблудшими друзьями. «Гонение на большевиков лидеры Совета восприняли как угрозу себе. Сегодня изоблечен большевистский комитет, завтра под подозрение возьмут Совет рабочих депутатов, а там и война с революцией будет объявлена священной», – возмущался Дан. Большевизм уже широко разлился по стране, и остановить его арестами в Петрограде уже было невозможно. Большевики в итоге оказались в весьма интересном полулегальном положении. То есть власть их вроде бы как преследовала, но при этом не запрещала и вроде как не сильно замечала. С отъездом Ленина на партийном хозяйстве остался Сталин. Уже 13, 14, 26, 27 июля прошло первое после восстания совещание ЦК, ПК, военной организации, Московского городского и окружного комитетов РСДРП-Б. Специально к этому совещанию Ленин прислал тезисы. Первое контрреволюция организовалась, укрепилась и фактически взяла власть в государстве в свои руки. Второе. Вожди советов и партий социалистов-революционеров и меньшевиков с Церетели и Черновым во главе окончательно предали дело революции, отдав его в руки контрреволюционерам и превратив себя и свои партии и советы в фиговый листок контрреволюции. Третье. Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Лозунг перехода всей власти к советам был лозунгом мирного развития революции, возможного в апреле, мае, июне, до 5-9 июля, то есть до перехода фактической власти в руки военной диктатуры. Теперь этот лозунг уже не верен, ибо не считается с этим состоявшимся переходом из полной изменой эсеров и меньшевиков. Партии предлагалось отказаться от главного большевистского лозунга «Вся власть советом» и готовить вооруженное восстание. На совещании новые ленинские тезисы вызвали жесточайшие споры. Володарский, Нагин и Рыков выступили против Ленина по всем основным вопросам. Зиновьев из Разлива выразил свое несогласие с соседом по шалашу в письменном виде. Борьбу за ленинскую линию возглавили Свердлов, Молотов и Савельев, но проиграли Альтернативная резолюция, предложенная Володарским, была тоже боевой, но в ней ни слова не было сказано о снятии лозунга «Вся власть советом». Узнав на следующий же день о том, как его прокатили, Ленин сильно рассердился. Ситуация напомнила ему апрель, но теперь появиться в Питере он не мог и поручил убедить партию в правильности своих идей Сталину. 16 июля большевики, якобы нелегально, возобновили занятия Второй Петроградской конференции, прерванные событиями начала месяца. Выступавшему с докладом от ЦК Сталину не удалось убедить собравшихся в правильности новой линии вождя. Ленин продолжал настаивать. Лозунг перехода власти к советам звучал бы теперь как «Дон или как «Насмешка». Суть дела состоит в том, что власть нельзя уже сейчас мирно взять. Ее можно получить, только победив в решительной борьбе действительных обладателей власти в данный момент именно военную шайку кавиньяков опирающихся на привезенные в Питер реакционные войска, на кадетов и на монархистов. Напечатать статью удастся только через пару недель отдельной брошюрой в кронштадтской типографии. РСДРПБ вновь уже обзавелась печатным органом. 23 июля 5 августа вышел первый номер газеты «Рабочий и солдат». А уже 26 июля 8 августа собрался шестой съезд РСДРПБ. Воспоминания участников рисуют картину съезда партии, находящейся в глубоком подполье. Но вот заметка из «Петроградской газеты». Вчера открыли заседание Всероссийского съезда большевистских интернациональных организаций. Прибыло 100 делегатов, представляющих, как утверждают большевики, 150 тысяч членов партии. С докладом о политическом положении выступил товарищ Сталин. На съезде указывалось, что Ленин и Зиновьев, вопреки сообщению газет, за границу не выехали и находятся в постоянном контакте с Центральным комитетом большевистской организации. После политического отчета ЦК был поставлен вопрос о явке Ленина на суд. Володарский, лошевич считали это целесообразным при условии предоставления Ленину гарантии безопасности, гласного ведения следствия. Съезд предпочел Лениным не рисковать. Ленин вносил свой вклад в съездовскую дискуссию. 29 июля была опубликована его статья «Начало бонапартизма», где он писал, «Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом обострена до крайних пределов. И 20-го, 21 апреля, и 3-го, 5 июля страна была на волосок от гражданской войны. Все признаки указывают на то, что ход событий продолжает идти самым ускоренным темпом. И страна приближается к следующей эпохе, когда большинство трудящихся вынуждено будет доверить свою судьбу революционному пролетариату. Революционная позиция лидера партии повлияло на окончательное решение. От лозунга «Власть советам» решено было отказаться, как выяснится временно. Ключевой пункт политической резолюции, принятый в последний день съезда, гласил «В настоящее время мирное развитие революции и безболезненный переход власти к советам стали невозможны, ибо власть уже перешла на деле в руки контрреволюционной буржуазии». Правильным лозунгом в настоящее время может стать лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии. Наибольшее количество голосов при выборах в ЦК набрали Ленин и Зиновьев по 132 голоса, Камень и Ветровский по 131. Лидеры рейтинга продолжали свой бег от правоохранителей. Ленин перебирался в Финляндию. Переезд был подготовлен со всей тщательностью Емельяновым, Шотманом и Эйна Абрамовичем Рахий который работал помощником директора авиационного завода «Ланского», а также, по совместительству, помощником начальника рабочей милиции финляндской железной дороги. Первоначальный план предусматривал переход границы под видом сестрорецкого рабочего. Многие из них жили на территории Финляндии. Емельянов на своем заводе раздобыл паспорт, куда надо было только вклеить фотографию. Но чтобы сделать Ленина неузнаваемым, нужен был парик. За Лениным охотились столь рьяно, что парики в стране свободно запретили продавать. Шотману пришлось раздобыть справку из драмкружка финских железнодорожников. В разлив прибыл боевик и делегат пятого съезда Дмитрий Ильич Лещенко с фотоаппаратом. Для съемки я ставил ви на колени, так как зеркальная камера устанавливается на руках, без штатива, на уровне груди. ви как видно из тогдашних снимков, в парике и кепке бритый, в каком-то невероятном одеянии. Узнать его по этим фотографиям очень трудно, что именно и требовалось для карточки на удостоверение. Вскоре паспорт был готов, но выяснилось, что план крайне рискован. Перейдя пешком в нескольких местах границу, от Белоострова на юг до Сестрорецка, мы убедились, что этот способ ненадежен так как при каждом переходе пограничники чуть ли не лупой просматривали наши документы и чрезвычайно внимательно сличали наши фотографии, писал Шотман. Появился новый план. Ленин поедет на паровозе в качестве кочегара под руководством проверенного машиниста Гуга Эриховича Ялавы. Предполагалось дойти до станции Левашова от разлива километров 10-12, оттуда поездом поехать до станции Удельная, а там Сесть на паровоз. Емельянов в полной темноте повел по одному ему, ведомым проселкам и тропам, но сначала завел в реку, затем на горящий торфяник. А потом совсем заблудились. Ленин ругался нещадно. По звуку все-таки вышли к железной дороге, но гораздо ближе к финской границе, чем рассчитывали. У станции Дибуны, где оказались серьезные патрули. Ленин и Рахья спрятались под насыпью. Емельянов и Шотман пошли на станцию, где выяснили, что последний поезд отходит в час тридцать, то есть минут через пятнадцать. Тут же подошел юнкерский патруль, который заарестовал Емельянова, это был явно не его день, а прилично одетому финну Шотману предложил быстрее садиться на подходивший поезд. Тому ничего не оставалось делать, как сесть. Шотман был так расстроен, что проехал удельную, возвращался пешком и только к трем утра добрался до конспиративной квартиры. Когда вошел, то не поверил своим глазам. На полу катались от смеха Ленин и Рахья. Оказалось, что пока патруль возился с Емельяновым и Шотманом, эти двое стремительно вскарабкались по насыпи и вскочили в вагон. И нужную станцию они не пропустили. Вечером на станции Удельная Ленин благополучно взобрался на паровоз Ялавы, который вспоминал. Условия неблагоприятствовали нашему плану. Ночь была светлая, паровоз шел на дровах, но зато мой помощник фин ни слова не говорил по-русски. Я этому обрадовался, так как Ильич при случае мог сойти за кочегара. Шотман и Рахья сели в прицепленный к нему поезд. Поезд подходит к границе, к станции «Белоостров». Предстоит 20-минутная остановка и тщательная проверка документов, а иногда и обыск. Но машинист знал про эхи в системе пограничного контроля. Поезд едва остановился, как находчивый товарищ Ялава отцепляет свой паровоз и уводит его куда-то в темноту за станцию. Набирать воды. Мы чуть не аплодируем. Перед самым третьим звонком подходит паровоз, дает гудок, и минут через 15 мы почти в полной безопасности на финляндской территории. Около станции Терриоки нас ожидал с коляской брат Лидии Парвиайнен, у отца которой в 14 километрах от станции была приготовлена надежная квартира. Артист Карло куусела руководитель рабочего театра, гримировал лидера большевиков для дальнейшего путешествия. «Мы приготовили Ленину маску, и она так удалась, что Ленин смеялся до упаду своему новому облику». Мы прибыли на станцию Тереки одновременно со скорым поездом. Едва успели купить билеты и вскочить в поезд, как он тронулся. Мы заняли первое попавшееся купе, которое оказалось пустым. Мы боялись даже говорить. Я показал Ленину на верхнюю полку, чтобы он шел спать. В половине шестого я умылся, оделся и разбудил Ленина. Он сразу вскочил на ноги. Но, боже мой, краска расползлась по его лицу и подбородку, а борода в нескольких местах отклеилась. Маску сразу восстановили, но бороду приклеить не удалось. Нам пришлось срочно удалять остатки бороды и краску, что было довольно трудно, так как у нас не было ни вазелина, ни теплой воды, а времени было в обрез. Поезд уже подходил к лахте, где нам надо было выходить. Кое-как удалось придать ему приличный вид. Оживленно беседуя по-фински, мы рука об руку вышли на перрон. По-фински говорил я, А Ленин только смеялся, что для постороннего уха звучало совершенно по-фински. Из Лахти Ленин едет в Гельсингфорс, где для него было приготовлено жилье высочайшей степени надежности. Густав Семенович Ровио, у которого остановился Ленин 10-23 августа, тогда занимал должность полицмейстера Гельсингфорса, исполняющего обязанности начальника милиции. «У меня была квартира, одна комната и кухня на Хагнесской площади. Дом 1, квартира 22», — напишет Ровио. «Так как ко мне никто не приходил, а моя жена в то время была в деревне, то мы и нашли самым удобным и безопасным сначала поселить Ленина у меня. Я чувствовал некоторое легкое возбуждение или азарт игрока, став вдруг квартирохозяином Ленина». Тем более, что мне по службе чуть ли не каждый день приходилось иметь дело с контрразведкой Керенского. Полагаю, не меньшее возбуждение чувствовал и Ленин, немедленно нашедший для Ровио занятие — раздобывать российскую прессу. Тот рассказывал. По вечерам я караулил на вокзале почтовый поезд, покупал все газеты и приносил Ленину. Он немедленно прочитывал их и писал статьи до поздней ночи, а на следующий день передавал их мне для пересылки в Питер. Днем он сам себе готовил пищу. Прожил у меня Ленин недели полторы. Тогда Вик нашел для него другую квартиру, у товарища Усниуса. Поздно вечером мы перевезли его туда. Но через несколько дней мне пришлось опять поселить Ленина у себя, так как тот товарищ, в квартире которого он поселился, неожиданно вернулся, и потому квартира оказалась неудобной. Когда Ленин прожил вновь у меня с неделю, мы нашли новую квартиру у Теле, бездетной семье рабочего Б. Это был машинист Артур Блумквист, который, как и его супруга Эмилия, ни слова не говорили по-русски. Ровио исправно ежевечерне продолжал приносить газеты. На этой квартире Ленин прожил все остальное время своего пребывания в Герсингфорсе, приблизительно месяц или больше, когда он переехал в Выборг. Кто знал о пребывании Ленина в Герсингфорсе? Из русских товарищей, проживших в Финляндии, знал только Смилга. Из финских товарищей знали лишь некоторые члены в ЦК, как Маннер Куусинен. Так я им сообщил и устроил свидание свои. Шотман приезжал несколько раз. Он дал мне адреса, куда должны были доставляться письма, и вообще организовал почту в Питере. Как видим, финнам Ленин доверял куда больше, чем соратникам по партии. В ненависти финских революционеров к любой действующей российской власти и их симпатиям к любым борцам с ней лидер большевиков мог быть уверен. В преданности соратников нет. Ленина прятали, перемещали, доставляли обратно в Питер и в Смольные финны. Правда, дважды в Гельсингфорс пробиралась Крупская проведать мужа. Именно в Финляндии Ленин пытался закончить, пожалуй, самый главный труд своей жизни – государство и революцию. Наброски были сделаны ранее и содержались в знаменитой синей тетради, которую через финскую границу вез Шотман. Труд этот очень не характерен для Ленина. Это не коллекция секретов партстроительства, не учебник по искусству восстания, не аналитический очерк современной политики, тонко подметил Данилкин. Однако именно здесь объясняется смысл революционной деятельности. Как на самом деле выглядит марксистский конец истории – чем именно заменять старый, обреченный на разрушение мир. Книга выглядит довольно нигилистической, а идеи не самыми свежими. Но здесь они соединены воедино. Исходную посылку Ленин взял из восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта, где Маркс писал о судьбе государственной машины в революционной эпохе. «Все перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее». Отсюда Ленин вывел главный способ спасения победоносной революции, от идущей за ней следом контрреволюционной реакции – уничтожить бюрократическую военную машину старого режима. На ее место должна быть установлена диктатура пролетариата – государство коммунно, в форме Республики Советов, которая для подавления меньшинства большинством введет ряд изъятий из свободы для угнетателей – эксплуататоров и капиталистов. Ленин утверждал, что это будет уже полугосударство, непосредственная демократия советов снизу доверху, лишенная не только признаков буржуазной демократии, разделения властей, всеобщего избирательного права, но и некоторых черт государственности как таковой, постоянной армии, полиции, чиновничества. Прямое участие трудящихся в управлении, выборность и сменяемость будут гарантией от бюрократизма и привилегий. Подробнее мы будем иметь повод обсудить эти идеи. Вскоре наступит время их притворения в жизнь. Теория теории, но не забывал Ленин и о злобе дня. В «Рабочем и солдате» 29 июля, 11 августа, он публикует «Начало бонапартизма», где отводит меньшевикам и эсерам прямо-таки роль шутов Гороховых около Бонапартиста Керенского. В самом деле, разве же это не шутовство, когда Керенский, явно под диктовку кадетов, составляет нечто вроде негласной директории из себя Некрасова, Терещенко и Савенкова, продолжает политику скандально-возмутительных арестов, а Черновы, Авксентьевы и Церетели занимаются фразерством и позерством. К концу июля закончилась работа над законом о выборах в учредительное собрание, который был самым либеральным из когда-либо появлявшихся на земле. Но Ленин утверждал, что без новой революции в России, без свержения власти контрреволюционной буржуазии, кадетов в первую голову, без отказа народом в доверии партиям эсеров и меньшевиков, партиям соглашательства с буржуазией, «Учредительное собрание либо не будет собрано вовсе, либо будет франкфуртской говорильней». Ленин как в воду глядел. По согласованию с советами, Временное правительство 9 августа приняло решение перенести выборы на 12 ноября. История не отпустит этому правительству так много времени. А прочитав в известиях Всероссийского совета крестьянских депутатов 19 августа примерный наказ, составленный На основании 242 наказов, доставленных местными депутатами на Первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов, Ленин пришел в восторг. Он получал в свои руки готовую программу в крестьянском вопросе, которую, к тому же, Временное правительство даже близко не сможет и не захочет реализовать. Пока Ленин прятался в Финляндии, российское общество потянулось к твердой руке. Она угадывалась только у генерала Корнилова, который 18 июля стал верховным главнокомандующим. Он потребовал передачи ему всей полноты военной и гражданской власти, введения в столице военного положения для подавления советской и большевистской оппозиции. Но Советы оставались основной политической опорой Керенского, а Корнилов претендентом на пост руководителя страны. На словах, разделяя призывы к наведению железного порядка, министр-председатель сознательно спровоцировал конфликт с Корниловым, обвинив его в государственной измене, что подвигло генерала к бунту. Он выдвинул к столице корпус генерала Крымова. Организуя оборону Петрограда, само правительство и совет должны были привести в движение массы рабочих и солдат. Совершенно открыто большевики вооружили рабочие дружины, получившие название Красной Гвардии. С государственных складов им было выдано 40 тысяч винтовок. Та армия, которая поднялась против Корнилова, была будущей армией Октябрьского переворота, замечал Троцкий. Корнилов был арестован. Крымов застрелился. Керенский принял пост главнокомандующего. Большевики стали героями дня. Ленин 30 августа пишет записку в ЦК. Восстание Корнилова есть крайне неожиданный и прямо-таки невероятно крутой поворот событий. Как всякий крутой поворот, он требует пересмотра тактики ни на йоту не ослабляя вражды к нему, не беря назад ни слова, сказанного против него, не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы говорим, надо учесть момент, сейчас свергать Керенского мы не станем, мы иначе теперь подойдем к задаче борьбы с ним, именно разъяснять народу, борющемуся против Корнилова, слабость и шатание Керенского. Теперь главным стало усиление агитации за своего рода Частичные требования Керенскому. Арестуй Милюкова, вооружи питерских рабочих, позови кронштадтские, выборгские и гельсингфорские войска в Питер. Разгони Государственную Думу, арестуй Родзянку, узаконь передачу помещичьих земель крестьянам, введи рабочий контроль за хлебом, за фабриками и прочее, и прочее. Неверно было бы думать, что мы дальше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом Нет, мы чрезвычайно приблизились к ней. Но не прямо, а со стороны. Петроградский совет 31 августа 13 сентября впервые принял резолюцию большевистской фракции. Создание правительства без буржуазии, декретирование республики, чистка армии от контрреволюционеров, конфискация помещичьих земель, предложение мира всем воюющим сторонам. Керенский не мог игнорировать требования только что спасшей его революционной демократии – 1-го, 14 сентября Россия формально стала республикой. О, судьба России! Единоличным решением фактического, никем не избранного диктатора, которому все труднее было управлять стороной. После возобновления исполнительным комитетом требования об отпуске арестованных большевиков 4 сентября был освобожден под залог в 3 тысячи рублей Троцкий. 9 сентября Петроградский совет принял резолюцию, требовавшую дать товарищам Ленину и Зиновьеву, уклонявшимся от ареста, возможность открытой деятельности в рядах пролетариата. Ленин на лету меняет тактику. Он возвращает лозунг «Вся власть советом» «Компромиссом является с нашей стороны наш возврат к доиюльскому требованию» «Вся власть советом», ответственная перед советами правительства из эсеров и меньшевиков. Условием, само собой разумеющимся, и не новым для эсеров и меньшевиков – была бы полная свобода агитации и созыва учредительного собрания без новых оттяжек или даже в более короткий срок. К намеченному на 3 сентября пленуму ЦК Ленин пишет проект резолюции о политическом моменте, где доказывает, что критическое положение неизбежно подводит рабочий класс и может быть с катастрофической быстротой к тому, что он в силу поворота событий, от него зависящего оказывается вынужденным вступить в решительный бой с контрреволюционной буржуазией и завоевать власть. Каких-либо следов обсуждения этого проекта в ЦК не обнаружено. Меж тем, рост популярности рсдрпб РПБ шел лавинообразно, выражаясь в большевизации советов. Вооруженные силы большевиков расширялись. Троцкий, возглавивший фракцию большевиков в Петросовете, был в восторге. «Мы едва успевали за приливом», — вспоминал он. Число большевиков в Петроградском совете росло со дня на день. Мы уже достигали половины. Смольный, куда совет переехал из полностью загаженного Таврического дворца, все больше превращался в штаб-квартиру большевиков. Проседание проправительственных сил вызвало у Ленина острое чувство нетерпения. 12-14 сентября он пишет из Гельсингфорса «Дипешу в ЦК». Большевики должны взять власть. Получив большинство в обоих столичных советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. Ибо, предлагая тотчас демократический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восстанавливая демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые Керенским, большевики составят такое правительство, какого никто не свергнет». Большинство народа за нас. Вопрос в том, чтобы задачу сделать ясной для партии. На очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и Москве с областью, завоевание власти, свержение правительства. Ждать формального большинства у большевиков наивно. Ни одна революция этого не ждет. Взяв власть сразу и в Москве, и в Питере, неважно, кто начнет, может быть, даже Москва может начать мы победим безусловно и несомненно. И вдогонку марксизм и восстание. Маркс самым определенным, точным и непререкаемым образом высказался на этот счет, назвав восстание именно искусством, сказав, что к восстанию надо относиться как к искусству, что надо завоевать первый успех и от успеха идти к успеху, не прекращая наступление на врага, пользуясь его растерянностью и так далее, и так далее. А именно, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть первые полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города. Мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы и так далее. Вождь вновь сильно шокировал большевистское руководство, породив новый тур внутрипартийных разногласий. Письма Ленина обсуждались в ЦК 15-28 сентября. Шестью голосами против четырех и при шести воздержавшихся было принято удивительное решение – уничтожить все экземпляры писем Ленина, кроме одного. Партия о них почти не узнала, если не считать выступлений ряда членов ЦК в разных аудиториях. И на последующих заседаниях ЦК, вплоть до 10-23 октября, вопрос о восстании больше вообще не поднимался. Большевистское руководство не спешило с реализацией ленинских директив, не только опасаясь повторения июльских событий, но и в надежде на продолжавшийся прилив сил партии, который мог позволить взять власть более безболезненно и хотя бы с видимостью законности. Ленин рвется к центру событий. Ровио вспоминал. «В один прекрасный день В.И. объявил мне, что он хочет ехать в Выборг, и я должен достать ему парик, краску для бровей, паспорт и устроить квартиру в Выборге. Нашел мастера по парикам. Рано утром прокрались к нему по безлюдным улицам. Парикмахер взялся было омолодить Ленина, однако он категорически потребовал седой парик, несмотря на все удивленное причитание мастера. Потом я достал через своих товарищей краску для бровей и финский паспорт и предоставил все это ВЭИ. Квартиру в Выборге я попросил подыскать депутата Хутунына. Это была самоволка. Без ведома ЦК и моего В.И. при содействии Рахья переехал из Гельсингфорса в Выборг, по-видимому, намереваясь пробраться в Петроград, вспоминал Шотман. Узнав об этом, я немедленно поехал в Выборг и застал Ленина на квартире финского товарища Латукка в чрезвычайно возбужденном состоянии. Одним из первых вопросов, которые он задал мне, как только я вошел к нему в комнату, был... Правда ли, что Центральный комитет воспретил мне въезд в Петроград? Когда я подтвердил, что такое решение действительно есть, он потребовал у меня письменное подтверждение этого постановления. Шотман написал полушутливую расписку. «Взяв от меня этот документ, твои бережно сложил его вчетверо, положил в карман и затем, заложив руки из за вырезы жилета, стал быстро ходить по комнате, повторяя несколько раз. Я этого так не оставлю». Так этого я не оставлю. В день открытия демократического совещания участвовали социалистические партии, 14-27 сентября пресса писала. Положение изменилось и Ленин прибыл в Петроград, как говорят, из Финляндии. В тот же день вождь большевиков имел совещание со своими политическими друзьями. Правительство отдало распоряжение арестовать Ленина и Зиновьева при входе в здание театра. Но Ленин не рисковал пока приезжать в Петроград, и он был крайне возмущен самим фактом участия его партии в работе демократического совещания, доказывая, что большевики не должны были дать занять себя явными пустяками, явным обманом народа с явной целью притушить нарастающую революцию посредством игры в бирюльки. Надо уйти в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уйти в профессиональные союзы, уйти вообще в массы. Надо их звать на борьбу. Надо им дать правильный и ясный лозунг – разогнать бонапартистскую банду Керенского. Демократическое совещание открылось в Александринском театре. Большевики – свыше трети всего состава. Ленин в двух номерах рабочего пути публикует статью задачи революции, в которой открыто излагает свои цели с Советом взять власть и предлагает эсерам и меньшевикам присоединиться к их реализации. Перед демократией России, перед советами, перед партиями эсеров и меньшевиков открываются теперь чрезвычайно редко встречающиеся в истории революции возможность обеспечить созыв учредительного собрания в назначенный срок без новых оттяжек возможность обезопасить страну от военной и хозяйственной катастрофы, возможность обеспечить мирное развитие революции. Советом в этом случае обеспечена поддержка 9 десятых населения страны и всей армии. На выборах нового исполкома Петроградского совета председателем избран Троцкий. В его президиуме оказываются 13 большевиков, 6 эсеров и 3 меньшевиков. Но руководство Общероссийского совета остается эсера меньшевистским. И оно решает отложить второй съезд советов до 20 октября 2 ноября. Это почти равносильно отсрочке до греческих календ при том темпе, каким живет Россия, возмущен Ленин. Ему вообще предельно претит легалистская позиция ЦК, не желающего предпринимать решительных действий до съезда советов. Ленин вновь апеллирует ко второму эшелону партийного руководства. 27 сентября, 10 октября он пишет председателю областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии Ивару Теннисовичу Смилге. «Партия должна поставить на очередь вооруженное восстание. Кажется, единственное, что мы можем вполне иметь в своих руках, и что сыграет серьезную военную роль, это финляндские войска и Балтийский флот. Не терять времени на резолюции, а все внимание отдать» военной подготовки финских войск плюс флота для предстоящего свержения Керенского. Не надеясь на цековские каналы коммуникации которые всячески фильтровали его радикальные призывы, Ленин просил Смилгу перепечатать письмо и доставить его питерцам и москвичам. Антиправительственное настроение захватывали все слои населения. Княгиня Ольга Полей писала «Куда ни кинь, большевистские агенты!» На каждом углу они собирались и бунтовали зевак, понося временное правительство. Признаться и я, ненавидя Керенского и Свинькова, прислушивалась не без сочувствия, и многим стало казаться, что уж лучше Ленин со своей красной шайкой, чем ненавистный Керенский. Деньги обесценились настолько, что рабочие переставали трудиться, убегая в деревню, производительность резко падала. Стало физически не хватать угля, металла, Отгрузки в столицу продовольствия к осени не превышали четверти от потребного. На каждую карточку отпускалось по одной-второй фунта муки в день. Крестьянство повсеместно восприняло революцию прежде всего как начало реализации мечты о черном переделе, ожидая только сигнала сверху на захват чужой земли. Не дождавшись, осенью мужик сам начал решать аграрный вопрос силой. В разнос пошла страна. На Дону и на Кубани казачьи республики, советы разогнаны. Финляндия провозгласила автономию и требовала вывода русских войск со своей территории. Украинская Рада объявила о включении в свой состав земель Юга России, приступила к формированию собственной армии и готовила сепаратный мир с Германией. Кавказ и Сибирь требовали для себя отдельных учредительных собраний и по всему пространству необъятной страны прокатывались беспорядочные волны дезертиров. Сводка донесения о настроении действующей армии за 15-30 октября. Главными мотивами, определяющими настроение солдатских масс, по-прежнему является неудержимая жажда мира, стихийное стремление в тыл, желание поскорее прийти – какой-нибудь развязки. Ленин напишет, что в армии большевики имели уже к ноябрю 1917 года политический ударный кулак, который обеспечивал им подавляющий перевес сил в решающем пункте в решающий момент. Власть готовила созыв предпарламента, как предтечи учредительного собрания. Ленин настаивал, участие нашей партии в предпарламенте или демократическом совете или Совете Республики, есть явная ошибка и отступление от пролетарски революционного пути. Центральный комитет уже готов следовать ленинским установкам. В его протоколе за 5-18 октября записано «После дискуссии принимается всеми против одного решения уйти из предпарламента в первый же день по прочтении декларации».